С самого начала своей служебной деятельности Горчаков внимательным образом изучал дипломатические приемы, тактику ведения переговоров, документы внешней политики. Среди сотрудников министерства молодой Горчаков выделялся прежде всего своими способностями и трудолюбием. Уже тогда выяснилось нерасположение к умному сотруднику со стороны графа Несельроде, управляющего Министерством иностранных дел. И все же в декабре 1819 года Горчакову было пожаловано звание камер юнкера. В 1820 22 годах Александр Горчаков сопровождал министра иностранных дел Ниссельрода на Конгрессы Священного Союза, проходившие в Тропау, Лайбахе и Вероне. Оттуда молодой дипломат посылал депеши о ходе переговоров в канцелярию Министерства иностранных дел. За усердие по службе он был на Лейбахском конгрессе награжден орденом Святого Владимира IV степени. В декабре 1822 года указом Александра I Александр Михайлович был назначен первым секретарем русского посольства в Лондоне. Одновременно его наградили орденом Святой Анны II степени. На новом месте работы Горчаков получил возможность на практике изучать внешнюю политику Англии. В июле 1827 года надворный советник Горчаков переводится первым секретарем русского посольства в Риме, но уже в апреле 1828 года назначается советником посольства в Берлине. Успехи его по дипломатической службе были отмечены званием камергера. В канун 1829 года Александр Михайлович Горчаков был переведен на должность поверенного в делах России во Франции и Лукке. Четыре года работы послом при Флорентийском дворе стали весьма полезным и в его дипломатической деятельности. Он тщательно анализировал события политического характера не только в Италии, но и в других европейских странах, постоянно посылая в Петербург ценную информацию, особенно связанную с революционными событиями. В свободное время изучал историю Флоренции. 15 ноября 1831 года отличная дипломатическая работа Горчакова была отмечена производством его «В коллежские советники» а 1 января 1832 года орденом Святого Владимира Третьей степени. В августе того же года ему вручили знак отличия за 15 лет успешной дипломатической службы. Важным этапом в дипломатической карьере Горчакова явились годы службы на посту советника российского посольства в Вене, начиная с 7 ноября 1833 года. Здесь Александр Михайлович был вынужден работать в условиях двуликой дипломатии австрийского канцлера князя Клеменса Меттерниха, заклятого врага России. Традиционно, как это делал Горчаков и в других странах, он занялся анализом политического устройства монархии Габсбургов, являвшейся оплотом реакции в Европе. Тщательное изучение внешней политики австрийского правительства дало Горчакову основание сообщать в Петербург о том, что, несмотря на многочисленные заявления о дружбе между Австрией и Россией, Меттерних скрытно проводит враждебную политику по отношению к России». Александр Михайлович в своих депешах подчеркивал, что российское правительство даже в ситуации острой необходимости не должно рассчитывать на честность, порядочность австрийского канцлера. Особое внимание Горчаков обращал на то, что Австрия будет всячески препятствовать России в восточных делах, руководствуясь исключительно собственными корыстными интересами. При этом Александр Михайлович руководствовался в своей дипломатической работе главной задачей не допустить Австро-Английского союза сближение двух противников России в восточных делах. В сентябре 1835 года Горчаков участвовал во встрече императоров России, Австрии и Пруссии в австрийском городе Теплице, на которой обсуждались вопросы взаимоотношений с Англией, Францией, Бельгией, Голландией и Испанией. На этом свидании трех монархов состоялся дипломатический поединок между Меттернихом и Горчаковым, и Викторию одержал российский дипломат. Усилиями Александра Михайловича удалось предотвратить несколько враждебных действий австрийского канцлера против России. Ревностная служба Горчакова была отмечена 8 марта 1837 года золотой табакеркой, украшенной бриллиантами.